Глава шестнадцатая Я была как выжатый лимон. Я провела возле тела Лабрека несколько часов. Детективы измотали меня своими допросами. Им хотелось знать, как так получилось, что я консультирую полицию по убийствам Уишбоуна и одновременно выслеживала бегающего отсюда любителя распускать кулаки, который, судя по всему, оказался его последней жертвой. Всё это не поддавалось объяснению, хотя я старалась пока, на мое счастье, на место преступления не прибыл Раузер и не спас меня, а за ним Кен Лэнг и фургон с криминалистами. Атмосфера была натянутой. Полицейские округа Гвинет были не в восторге от того, что в их вотчину нагрянула полиция Атланты, а Раузер отнюдь не в восторге от того, что всем этим занимается кто-то другой. В конце концов им удалось достичь некоторого взаимопонимания, но до тех пор это было настоящее соревнование «У кого дальше бьёт?» Я ушла лишь под конец рабочего дня. Раузер был против моего ухода, но, по большому счёту, мне было нечего там делать. У меня же всё ещё был бизнес, который нужно было держать на плаву, и работа, которую я даже не начинала. А ещё я проголодалась, как волк. Я позвонила Нилу. «Не хочешь позавтракать?» «Уже шестой час», — ответил он. «Расскажи мне об этом». Счастливый час снова похлопал меня по плечу. Это редко проходило незамеченным, а сегодня я о нём просто мечтала. «Тяжёлый день?» — спросил Нил. «Только не в вафельнице», — сказала я, нараспев, чтобы соблазнить его. Я отлично знала, это одна из его слабостей. Если есть что-то, на что вы можете рассчитывать на юге, так это сеть кафе «Вафельница». Гриль скворчит круглосуточно и без выходных. Яичница, бекон, вафли и картофельные оладьи так и просятся к вам в рот, хрустящие снаружи, мягкие внутри и блестящие от масла. Ешьте их каждый день, и они вас убьют. Но время от времени им нет ничего равного. Вместе с яичницей из двух яиц с сыром, тостами из белого хлеба с маслом и парой чашек здешнего жидкого кофе, проникающего в ваш организм как жидкость для чистки сливных отверстий. За едой мы говорили о лабреке, долго пинали это дело и так и этак. Мы знали о нём многое. Это знание дало нам толчок, самый первый. Другие жертвы были большими знаками вопроса. Но только не этот парень. Можешь проверить имена жертв? Например, были ли от них звонки с жалобами о домашнем насилии? Да, но Раузер может и сам легко это добыть. Давайте посмотрим, есть ли в этом какая-то ценность, прежде чем я положу на тарелку Раузеру что-нибудь ещё. Как насчёт больничных записей, обращений за неотложной помощью, сможешь откопать эти данные обо всех жертвах? А на их ближайших родственников? Зависит от того, сколько им лет. Я выдавила горчицу на оладьи, которая заказала с посыпкой из перчиков халапеньо. Видя это, Нил скривился, а затем попросил у официантки вторую вафлю с орехами пекан. «Я должна проверить для Куина, что там пошло не так с лазерным лечением», — сказала я ему. «Хочешь посмотреть? Обещаю, на этот раз никаких пулевых отверстий». «Да, это было бы круто», — сказал Нил. «Точно. Так вот почему ты тогда так симпатично позеленел». «Ага. Это всё равно, что в первый раз прокатиться на американских горках, понимаешь? Тебя вроде как мутит, но ты продолжаешь возвращаться». Мы вышли из вафельницы со соловелыми лицами и урчащими животами от слишком большого количества дрянного кофе. Грозы прошли, как они проходят поздним летом, и я опустила вверх своей старой импалы. Было около семи. Жара начинала спадать. Винсент Фелден жил рядом с Макленден-стрит в районе Кендлер-парк, недалеко от Литл Файв-Поинтс. Здесь, пройдя всего несколько кварталов, можно увидеть и сверкающие мотороллеры, и нарядно одетых геев, и гетеросексуальные пары с колясками, и татуированных уличных типов, и музыкантов на углу и подростков в пирсингах от языка до пальцев ног, и свернувшихся калачиком на тротуаре босых бездомных. «Разнообразие, переросшее в безумие», — сказал как-то Раузер, когда мы с ним ели во внутреннем дворике хипстерского кафе рядом с парой трансов, чьи мягкие рюкзачки напоминали огромные эрекции. Добавьте для полноты картины Уитни Хьюстон и звукозаписывающую команду, которая, похоже, таскалась за ней повсюду для какого-то реалити-шоу, группу писательниц-лесбиянок, только что раздававших автографы в соседнем феминистском книжном магазине за углом, столик с чересчур шумными и мускулистыми любителями пива и одиноко сидящего парня с попугаем. Я остановилась через несколько дверей от дома Винсента Фелдена, подняла на импалой вверх, Затем припарковалась через один дом и заглушила двигатель. «Что мы здесь делаем?» — осведомился Нил. Я кивком указала на дом. «Там живет Фелден, лазерный техник». Нил поморщился. «Я знаю этот дом. Я смотрела на него, ожидая, что он скажет дальше». «Там живет мой парень Джон», — неохотно добавил он. «Твой парень Джон? Что это значит?» «Как бы тебе сказать?» Он явно тянул резину. «Я как бы покупаю у него травку». «Ты шутишь? Винсент Фелден живет с торговцем травкой?» — рассмеялась я. «Куин будет прыгать от восторга, о боже!» «Я не знал, что у него есть сосед по комнате», — сказал Нил. «Я ни разу никого там не видел, но это большой дом». Мы услышали, как закрылась дверь и звякнули ключи. Парадную дверь Фелдена запирал дюжий парень в джинсах, смотнёй до колен. Здоровяк повернулся и в развалочку зашагал по дорожке, прижав к уху крошечный телефон. Я потянулась к папке на заднем сидении и взглянула на фото, которое получила в папке в офисе Куина. «Это он», — сказал Нил. «Так ты его видел?» Нила дарил меня несчастным взглядом. «Это Джон». Я снова посмотрела на снимок. Парень Нила Джон и Винсент Фелден — были одним и тем же лицом. Я открыла телефон и позвонила в офис Ларри Куина. Дэнни, помощник Куина, сообщил мне, что Ларри уже несколько часов нет в офисе. «Есть у меня номер его мобильного телефона?» «Разумеется, его номер у меня был». «Послушай», — произнес Нил, пока я искала в своем списке контактов номер мобильного телефона Куина. «Я на это не подписывался. Я не хочу, чтобы его взяли за задницу». «Никто не собирается его за неё хватать», — сказала я Нилу и услышала ответ Ларри Куина. «Ларри, привет! Это Кей, есть минутка?» «Кей, как ты там? Я слышал про убийство и знаю, что ты нашла тело. Господи, представляю себе, каково тебе было». «От кого ты это услышал?» «Да это во всех новостях, детка». Куин говорил с тем протяжным южным акцентом, которым он прославился благодаря своим рекламным роликам. «А поскольку я работаю в юридическом бизнесе и всё такое прочее, у меня есть пара-тройка друзей в правоохранительных органах. С тобой всё в порядке?» «Всё», — ответила я. Я не хотела об этом говорить. У меня даже не было времени подумать об этом, кроме как попытаться понять, почему Уильям Лабрек лежал на полу голый и избитый до смерти. Мне меньше всего хотелось, чтобы кто-то пытался меня утешить. Для меня лучший выбор — просто перекантоваться какое-то время. Всё, что останется, я отдам доктору Шетти в течение нашего следующего часа ценой 180 долларов. Я хотела поговорить про дело лазерного центра, про того медтехника. Говори, буркнул Куин. Он пополняет свой доход, толкая марихуану, и у меня есть основания полагать, что он и сам её курит в немалом количестве. «Будь я проклят», — сказал Куин. Вот почему он не явился сдать анализ мочи. Сказал, что у него грипп или что-то типа того. Нам даже пришлось перенести показания под присягой. На мой взгляд, он вполне здоров, — сказала я Куину, и, убедившись, что на моей камере активные отметки времени и даты, нащёлкала несколько снимков Винсента Фелдена. Я сфоткала, как он стоит во дворе и разговаривает по телефону, как расхаживает взад-вперёд, и, наконец, как втискивает свои телеса в крошечный Крайслер Кроссфайер и уезжает. Подождав несколько секунд, я вырулила следом за ним. Мы поехали за Фелденом по Морлин-стрит, свернули на Рейнольдстаун, въехали в жилой район и увидели, как он подкатил к небольшому белому каркасному дому. Там он вышел и постучал. Дверь открылась, и Фелден исчез внутри. Тогда я схватила камеру и тоже вышла. Нил пригнулся пониже на сиденье. «Эй, взгляни на светлую сторону», — сказала ей ему. «Если Фелден потеряет работу в лечебном центре, ему и дальше придется торговать травкой». В одной из окон я увидела, как Фелден разговаривает с женщиной. Потом сел на диван и бросил на стол пакет сэндвичей с застежкой молнии. Похоже, в пакете была трава. С тех пор, как мы с Нилом подружились, я насмотрелась на подобные вещи». На серии кадров, которые я сделала, было видно, как Фелден открывает пакет, наполняет чашу, зажигает ее, выпускает огромное облако дыма, передает пакет и получает деньги. Куда меньшее количество стоило Майклу Фелпсу массы неприятностей. Вряд ли Куину понадобится что-то еще. Примечание. Майкл Фред Фелпс II. Рожден в 1985-м. Знаменитый американский пловец, 23 кратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по плаванию, в 2009 году был на время отстранён от соревнований в связи с употреблением им марихуаны. Я позвонила Раузеру, чтобы кое-что проверить. Они всё ещё работали на месте убийства Лабрека. Я сказала ему, что должна на денёк уехать, слетать в Денвер по поручению одного клиента. Раузер был против моего отъезда. Он всегда бывал против. Увы, тех крох, что полиция Атланты платила мне как консультанту, не хватало даже на продукты. Денвер всегда оказался мне на редкость обычным городом. Здесь можно провести много дней и почти напрочь забыть о том, что город находится среди захватывающих дух пейзажей. С улицы в центр пешеходам видны лишь корпоративные офисные здания и бесконечные стройки — плюс множество кофеин, добавленных для оживления атмосферы. Когда я уезжаю из Атланты, где много лет назад недвижимость в центре города была в дефиците, а здания были вынуждены расти ввысь, чтобы вообще расти, всё выглядело так, будто верхушки зданий срезала некая гигантская газонокосилка. Здесь же, на высоте в милю, когда я ехала из аэропорта в отель на перекрёстке Логан-Ивеню и 18-й улицы, Денвер показался слегка сутулым. Я стояла на балконе, впитывая взглядом город. Солнце начинало садиться, и огни в домах и уличные фонари по всему городу, казалось, зажглись одновременно. Сухой разрежённый воздух ворвался в мои лёгкие, словно футбольная команда. На фоне бескрайнего ночного неба моим глазам предстал силуэт скалистых гор. Это величественное зрелище не шло ни в какое сравнение с моим последним заданием здесь, когда окна моего номера выходили на прачечную в задней части отеля Бествестерн. «Еда в номер» означало купить что-то в забегаловке на другой стороне улицы и принести обратно в промасленном бумажном пакете. По стандартам бюро это были первоклассные условия для агента на задании. Я приняла душ и облачилась в мягкий махровый халат, который висел в ванной. Номер был одним из нескольких корпоративных люксов, которые мой клиент сдавал в аренду круглый год. В мое поручение входило заключить сделку с бухгалтером по имени Рой Эчеверия, который, как мне недавно стало известно, не только сбежал с огромной суммой наличных, но и украл дюжину аудиокассет с записью конфиденциальных совещаний начальства. Я была уполномочена предложить Эчеверия за эти записи столько же, сколько он украл изначально — 500 тысяч. И как только я получу его подпись на соглашении о конфиденциальности составленном юристами компании, дело будет сделано. Мой клиент утверждал, что записи, а они, похоже, были довольно скандальными, чтобы каждый корпоративный руководитель обмочился от страха, в конце концов непременно где-нибудь всплывут. Так почему бы не выследить вороватого хорька, сделать ему выгодное предложение, заключить сделку и покончить с мелким предателем? 600 долларов в день плюс расходы и роскошный люкс. На мой взгляд, это были неплохие условия. Я заказала жареную спаржу, картофельное пюре с розмарином и козьим сыром, а также тунца на гриле. Затем включила телевизор и рухнула на диван, ожидая, когда мне в номер доставят еду. На поверхность всплыло кратковременное, но энергичное желание выпить и застало меня врасплох. Когда официантка в униформе, балансируя, несла к моей комнате серебряный поднос, я почти слышала позвякивание льда о стенке стакана. В разгар моих запоев я использовала отели для уединения, чтобы побыть наедине с тем, что тогда любила больше всего. Сегодня вечером я бы согласилась на диетическую Пепси. Я открыла мой ноутбук. Моя подруга Мэдисон из Куантика Моя единственная сердечная дружба, оставшаяся в бюро, хотела восстановить былые отношения. Когда-то она была оперативником ЦРУ под глубоким прикрытием, но её прикрытие лопнуло, как мыльный пузырь. В конце концов она оказалась на ферме, в учебном центре ЦРУ, пытаясь обучать группу детсадовцев, как она называла новобранцев, обманчивому и опасному ремеслу разведки. Позже Мэдисон заманили в бюро, где я случайно встретила её. Мы мгновенно подружились. Её сегодняшнее электронное письмо было предельно откровенным. Отчаянно нуждаюсь в ком-то, кто не оставляет на рабочем стуле бриллиант. Это был её чопорный британский способ сказать, что она работала с кучей скупердяев и зануд. У меня также были письма от матери. Она недавно открыла для себя радости интернета и теперь добросовестно пересылала мне религиозные послания. Я никогда их не читала. Если я получаю что-то с тремя сотнями других имён, я это не читаю. Меня не волнует, если там говорится, что Иисус непременно вернётся. Отец, к счастью, не проявлял интереса к интернету. «Где ты была, дитя?» — спрашивала тема сообщения моей матери, и я почти услышала её тягучий южный говорок. «Эмили Стрит?» выросла на берегу пролива Альби-Марл саунд в Северной Каролине, недалеко от Вирджинии, где привыкли певуче растягивать слова. Её голос, мягкий и сильный, был маслом и болотной водой одновременно, и когда я была ребёнком, он успокаивал меня. Она читала мне перед сном и настаивала, чтобы после обеда я читала ей всевозможные книги, журналы, газеты. Слова были её коврами-самолётами. Куда бы ей не хотелось отправиться в тот день, туда мы и отправлялись. Она научила меня искусству улетать на крыльях воображения, и я выросла, любя это и книги. Я не перезвонила ей. Понимаю, мне следует наладить отношения с матерью, принцессой пассивной агрессии, особенно сейчас, когда она чувствует себя забытой своими детьми. Истинная живая южная красавица, моя мать, Ходячее воплощение избитой фразы о том, что южане, могут сказать что угодно кому угодно. И как бы обидно это ни звучало, главное, чтобы оно начиналось или заканчивалось словами «Благослови, Господь, твое сердечко» или «бедняжка». Эмили Стрит превратила это в своего рода искусство. Мёд капает с её губ, а сама она выпускает длинные когти и готовится к прыжку. «Мэла, не бедняжка!» Ты все еще борешься с этой ужасной проблемой избыточного веса? С учетом того, что Харви изменяет тебе и все такое прочее, благослови, Господь, твое сердечко. Не волнуйся, дорогая, у тебя будет великая поддержка. Я рассказала всем. Когда у меня зазвонил телефон, я смотрела комичную подборку неудачных кинодублей и вместо вилки ела картофельное пюре побегами спаржи. Это то, что я делаю сейчас в отелях, вместо того, чтобы открывать маленькие бутылочки в мини-баре». Голос Нила охрип от возбуждения. «Клянусь богом, кажется, я понял», — сказал он с плохим голливудским акцентом. «Связь, старушка. Я её понял. Как ты знаешь, Алиша Ричардсон и Дэвид Брукс оба были адвокатами. Гражданские адвокаты оба. Ричардсон не занимался уголовным правом, о чём говорится в деле, но это неверно». «И?» Вторая жертва, Боб Шелби, жил на инвалидности, едва сводя концы с концами, но ему светила крупная выплата по иску о личном ущербе, который он выиграл за четыре месяца до убийства. Ещё пара месяцев, и Шелби смог бы себе ни в чём не отказывать. А теперь самое интересное. Лэй Кота выиграла иск о смерти по причине халатности, выдвинутой против электрической компании, в которой работал её муж. Его убило током на работе. Разбирательство длилось почти шесть лет. Я попыталась вникнуть в суть сказанного. То есть никакой связи с домашним насилием нет вообще. Но ты говоришь мне, что есть связь с гражданскими исками или гражданским правом в целом. Похоже на то. Странно, правда? Даже очень. Возможно, убийца считает гражданские иски корыстными, легкомысленными. Это его раздражает, и он видит проблему в СССР. «Любопытно. Возможно, с ним нехорошо обошлись, он попался на удочку системы, или какой-то судья, или присяжные вынесли против него обвинительный приговор. Возможно, это разрушило его бизнес, лишило средств к существованию. Это надо же! Кажется, у меня есть идея. Что если наш парень заставляет их открыть ему дверь вот так? Он берёт на вооружение эту идею и притворяется инвалидом». «Кто бы не открыл дверь кому-то в инвалидном кресле, верно?» Тут было над чем задуматься, и мы молча задумались. Где были поданы иски? Иск Шелби во Флориде, а иск Кота в Фултоне. И похоже, что большая часть дел, возбужденных Бруксом и Ричардсон, также прошла через Фултон. А как же Лабрек? и первая жертва во Флориде эн Чемберс? «Никакой связи с Лабреком, и не так-то просто найти хоть что-то на Н. Нил умолк, а когда заговорил снова, его голос слегка смягчился. «Она ведь, по сути, была ещё ребёнок. Зачем кому-то делать с ней такое?» «Если вы думаете об этом, попытайтесь по-настоящему представить насилие и весь ужас убийства. Почувствуйте страх и замешательство, которые могли чувствовать жертвы, Или подумайте о том, что они оставили после себя. Весь этот сопутствующий ущерб, шок, потери, пущенные под откос жизни. Это наверняка разобьёт вам сердце. Нил никогда не был так близок к этому. Пока он собирался, я молчала. Узнай, где сейчас семья Энчамберс, хорошо, Нил? Хочу с ними поговорить. Я позвоню Раузеру и сообщу ему, что ты нашёл. Он будет скакать от радости. Это прорыв. Ты правильно поступил, Нил, честное слово. Я на секунду отложила телефон и задумалась. Неужели Дэвид Брукс и Алиша Ричардсон были убиты из-за того, что занимались гражданским правом? Сколько ещё было жертв, не занесённых в базу данных или не соответствующих почерку убийцы? Теперь мы знали, что этот убийца действует в зависимости от ситуации. «Маленький сын Лейкота нашёл её убитой на кухонном полу, потому что его мать решила подать в суд на электрическую компанию из-за смерти её мужа?» Я вспомнила кастрюлю, составленной на плите капустой, пригоревшей вонючей. То, как мальчик набрал номер 911, а затем ждал рядом с её телом. Ждал, когда полиция прибудет на место преступления. «Я до сих пор, когда закрываю глаза...» Могу представить своих убитых бабушку и дедушку. Чувствую запах нервного пота их убийц, запах крови, пронзительную кислоту разбитой банки с клюквенным соком, упавшей с продуктовой полки. Я по сей день не могу приблизиться к клюкве без того, чтобы мой желудок не начал выделывать сальто. Убийство оставляет свои метки, делает детей сиротами, рушит семьи. Я поклялась убрать этого убийцу с улиц. Мои мысли в припрыжку устремились вперёд. Гражданские иски и гражданские адвокаты. Что у них было общего? Судьи, клерки, судебные приставы, стенографистки, здание суда. И тут меня осенило. Здание суда. Не тот ли это лифт, который упомянут во втором письме Уишбоуна? Не там ли убийца видел Дэвида Брукса? Что если здание суда у округа Фултон в Атланте служило серийному убийце, его охотничьим угодьем?